весные кроны смыкались так плотно, что земле не доставалось ни единого лучика, а значит, зазывные светлые пятна были ловушками, как и путаницы никуда не ведущих тропок. Стволы стояли довольно редко, но промежутки между ними заполнял черный, казавшийся мертвым, кустарник с хрупкими веточками, из слома в которых тут же начинал сочиться млечный сок. Большинство лесных обитателей общались в ультра- и инфразвуковом диапазонах, недоступных человеческому уху, что, с одной стороны, давало Дэну преимущество перед Вадимом, а с другой заставляло быть вдвойне осторожным, ведь в тишине шаги непрошенного телохранителя звучат на порядок громче. Насчет легкой прогулки Станислав погорячился. Система оценивала враждебность окружения как среднюю. Впрочем, особых хлопот оно Дэну не доставляло. На «Медузе» приходилось куда труднее. Здесь хоть не надо гадать, настоящий перед тобой враг или вымышленный. А главное, все знакомо. Именно на шебе рыжий киборг впервые осознал, что люди — великие непогрешимые существа, чья воля — закон. Намного слабее, медлительнее и неуклюжее его, и начал этим пользоваться. «Идешь в трясину — иди, а я будто случайно приотстану. Отводишь рукой безобидную с виду лиану — ты хозяин, и это твое решение». Не отреагировал на тихое характерное пощелкивание, значит, оно не представляет для тебя угрозы. Все-таки представляло Какая неприятность! За неподчинение приказу киборгов уничтожают, за подчинение убивают в бою, за тупость всего лишь бьют, а болевой порог у них гораздо выше человеческого. Три возвращения на базу в одиночку невредимым четвертая с дыркой в боку и раненым командиром на плече, что заменило утилизацию на списание. Вариус и черную звезду. Рыжий усвоил урок, став еще осторожнее, хитрее и недоверчивее. Полгода назад паранойя Вадима была бы, ох, какой обоснованной. А если бы он мог заглянуть к Дэну в голову, не по вай fi а телепатически, то стало бы уже неизлечимой. Хотя сейчас киборг работал на совесть, обозначив порученного ему человека как опасный, но важный груз. Так не возникало соблазна нечаянно его потерять. Впрочем, пока спецагент и сам прекрасно справлялся, вовремя заметил зеленоватое марево на уровне своей груди, перепрыгнул через сторожевую лиану, услышал треск веток под тяжелыми лапами и влепил туда два заряда. Не попал, но отпугнул. Кажется, Вадима это даже разочаровало. Постояв в напряженной позе и убедившись, что топот отдаляется, спецагент внезапно развернулся. Дэн едва успел присесть и в упор расстрелял безобидный ствол, виноватый, похоже, только в том, что один из его бугров напоминал лицо, искривленное в издевательской ухмылке. Когда оно превратилось в сквозную дыру, тяжело дышащий мужчина медленно опустил бластер, сплюнул, поменял обойму и продолжил путь. Крадущийся за ним киборг внимательно осмотрел вражеский труп, но так и не понял, чем тот заслужил такую кончину. Дальше стало еще интереснее. Вадим начал бормотать под нос все громче и яростней. «Нет, это уже ни в какой шлюз не лезет. Но идиотизм же, идиотизм, бред какой-то. И он еще утверждает, будто это у меня не все дома. А у самого-то. Как можно быть таким доверчивым? К чертовой матери!» Надо же что-то делать, если он сам не понимает. Интересно, есть тут филиал этих кукловодов? Звякнуть туда и... Ты, Славик, как хочешь, но этой дряни в твоей команде делать нечего. Вадим закинул руку через плечо и ожесточенно почесал лопатку. Зудеть начало как-то внезапно и подозрительно, хотя спецткань куртки и плотно прилегающий воротник исключали возможность прокуса или пролаза за шиворот местных кровососов. «Как будто кто-то в спину смотрит», — мрачно подумал спецагент, и, не удержавшись, обернулся, но заметил только легонько покачивающуюся ветку. То ли кто-то ее задел, то ли она попыталась кого-то схватить и промахнулась. Вадим потихоньку начал жалеть, что ушел с корабля. Пару он уже спустил, а до города, судя по навигатору, оставалось немногим меньше семи километров. Нет, спецагент по-прежнему был уверен, что без проблем туда доберется. Но теперь этот поступок казался ему не демонстративным, мол, лучше в лесу с хищниками, чем на корабле с твоим кибером, а малодушным. Станислав дважды спас Вадиму жизнь, и хотя капитан никогда ему об этом не напоминал, такое не забывается и постоянно зудит, как старые шрамы, требуя отдачи долга. Спецагент снова почесался и выругался уже в свой адрес. Облажался и как друг, и как профессионал, распсиховавшись и уступив поле боя какому-то киберу. Бороться-то куда сложнее, чем, услышав о бесславной гибели бывшего однополчанина, утешать свою совесть злорадным, я же его предупреждал. Может, вернуться? Засмеют же. Придется все-таки дойти до города, а там случайно поймать Славика, извиниться и напроситься обратно. От идеи связаться с местным отделением Декс Компани Вадим быстро отказался. Забрать бракованного кибера, который на людях... Мастерский прикидывается паинькой, они могут только по жалобе его хозяина или как минимум с его разрешения. Даже если Вадим посадит себе синяк и укажет на напавшего Декса, добрый наивный Славик снова заступится за своего навигатора, соврав, что Рыжий сделал это по его приказу. Поэтому надо действовать очень осторожно и планомерно, вначале собрав побольше доказательств и для капитана, и для службы зачистки. В конце концов, Рыжий непременно проколется, И уж тогда-то это произошло даже быстрее, чем Вадим ожидал. Если бы он поумнее распределил внимание между внутренним миром и наружным, то не уткнулся бы в ствол с кляксой чуть-чуть иного оттенка, который радостно распахнул арты с игловидными язычками, не оставив Дэну выбора. Спецагент только начал вскидывать бластер, а обугленный ком уже шмякнулся ему под ноги. Судя по густому черному дыму, он еще и жутко смердел, но цветочный запах все перебивал. Прятаться больше не имело смысла. Человек и киборг снова стояли друг против друга, как взъерошенные псы, ждущие, кто сорвется первым. Только бластеры теперь были у обоих, что не просто уравняло шансы, а подняло киборговы на недосягаемую высоту. Из растрепанной рыжей шевелюры торчали два плоских ветвистых сучка, отломавшихся и запутавшихся в волосах, когда Дэн пробирался сквозь кустарник. Вид у Декса был исключительно дурацкий, словно неудачная маскировка под лося, что бесила Вадима еще больше. «Какого хрена?» — наконец прошепел он, поняв, что эта песня может длиться вечно, а разнимать их на этот раз никто не прибежит. «Капитан приказал мне вас проводить». Спецагент подозрительно сощурился. В принципе, это вполне в духе Славика, странно еще, что сам вдогонку не бросился. Но с тем же успехом киборг мог попытаться тишком свести с Вадимом счеты отлучившись с корабля якобы на разведку. Вдруг этот сгусток плазмы предназначался вовсе не к ляксе, человек просто вовремя отшатнулся. «А ну, живо отдай мне бластер!» — качнул дулом спецагент. «Только не вздумай швырять!» «Медленно присядь. Положи его на землю и отойди вот к тому дереву». Но Дэн не собирался ни бросать оружие, ни приседать и вообще даже глазом не моргнул. «Это собственность капитана». — Я полицейский имею право его конфисковать. — Докажите, — нахально заявил Рыжий. Вадим покрепче, стиснув бластер и не отрывая глаз от противника, залез во внутренний карман куртки и триумфально предъявил киборгу свой жетон. — Ну, убедился? — Да, — согласился дан честно его просканировав. — Тогда давай сюда бластер. — Нет. — Почему? — Потому что вы мне не нравитесь, — прямолинейно сообщил киборг. — Я... «И не должен тебе нравиться», — опешил Вадим. «Потому что мы одного пола?» «Потому что ты вообще не человек!» Спецагента возмутил не столько сам вопрос, сколько искренний интерес, которым он был задан. «И должен меня слушаться!» «Идите к котике это скажите, она тоже не человек!» Вадим попытался затолкать бесполезный жетон в карман, но выронил его на землю и нагнуться за ним не рискнул. «Где ж твоя программа подчинения хозяину, а?» вырвалась у него с досады. Дэн неопределенно пожал плечами, где находится Фрэнк Фумагалли, хозяйственно скопировавший ее перед взломом, киборг понятия не имел. Спецагент дернул щекой и бессильно пригрозил. «С такого расстояния я по тебе не промахнусь, если успеете выстрелить». «Ты мне угрожаешь?» «Нет, просто информирую». Киборг по-прежнему сохранял абсолютную неподвижность, в то время как у спецагента уже начала заметно дрожать рука. Вадим понял, что позорно проигрывает этот раунд. «Что? Так и будем стоять?» Желчно поинтересовался он, пытаясь свести опасную игру хотя бы к ничьей. «Пока вы не спрячете оружие», — спокойно подтвердил Дэн. «Сам прячь». «Мне некуда», — искренне ответил киборг в очередной раз, сбивая спецагента с толку то ли своей логикой, то ли юмором, то ли попросту глупостью. Кобура осталась у Станислава, не пихать же боевое оружие в карман или за пазуху. «Тогда опусти его». К удивлению спецагента, Рыжий подчинился. Вероятность спонтанной атаки упала ниже 10%, и необходимости сдерживать ее угрозой контрудара Дэн уже не видел. Вадим перевел дух, присел на корточки и поднял жетон, лихорадочно размышляя, что же теперь делать. Прогнать ублюдка на корабль? Не факт, что уйдет. Либо соврет, что не может нарушить приказ, ха -ха, либо продолжит красться кустами. «Значит так». Вадим очень старался, чтобы его голос звучал сурово и категорично, но вышло до того убогая пародия на Станислава, что самому стало противно. «Раз ты мой проводник, иди впереди, так, чтобы я тебя постоянно видел. И только посмей что-нибудь выкинуть». «Приказ имеет обратную силу», — вежливо уточнил Дэн. «Э? Я фантик от конфеты по дороге выкинул. Вернуться подобрать?» Вадим понял, что на корабле киборг еще вел себя прилично. «Нет!» — рявкнул он. «И не притворяйся, что ты тупее, чем есть! Меня тебе не провести!» Дэн, не отвечая, посмотрел вверх. В шепских джунглях этот жест был крайне заразительным. Вадим поднял голову раньше, чем сообразил, за кем повторяет, и, ожидаемо, увидев только плотно сомкнутые кроны, хотел разразиться бранью, но тоже услышал низкий характерный гул. Все космодесантники, без разницы, как много они навоевали и сколько времени с тех пор прошло, Реагировали на него одинаково. Нырнуть в ближайшее укрытие, залечь, затаиться и ждать. Хватало одного урока, чтобы затвердить его на всю жизнь. Над джунглями летели штурмовые корветы. Судя по волнам, звука как минимум три. Совсем обнаглели. Средь бела дня, без глушилок, на малых высотах ползут, подумал Вадим, и тут же с досадой вспомнил, что повстанческий флот давно расформирован и перешел в собственность государства. Теперь эти корабли несли не смерть, а закон, что, конечно, частенько совпадало. Но честному человеку бояться и залегать незачем. Зря только куртку испачкал. Пока спецагент злобно отряхивался, гадая, мог ли Рыжий спланировать такую подлянку, или это вышло случайно, сам-то он даже не пригнулся, только поднял руку с комом и попытался с кем-то связаться, но безуспешно. Дэн решительно тряхнул головой, сбрасывая рога, развернулся и пошел обратно к кораблю, оскорбительно утратив всякий интерес к человеку. Соблазн пальнуть ему в спину был так велик, что Вадим перехватил бластер левой рукой, не доверяя затекшей правой, и издевательски крикнул. — Эй, а как же я? Тебе же вроде приказали меня защищать. — Защита хозяина приоритетнее. У тебя ведь нет хозяина? «У меня нет программы, которая его назначает», — уточнил Дэн, скрываясь в кустах. «Тогда кого и от кого ты собрался защищать?» Но кусты не ответили. Станислав напряженно смотрел, как корветы заложили крутой вираж, вернулись, зависли над космическим мозгоедом и, проорав по радио стандартное полицейское требование заглушить двигатели и готовиться к досмотру, правильным треугольником сели вокруг транспортника. Судя по расцветке корветов, космолетчиками действительно заинтересовалась полиция, что в общем-то неудивительно. Обессиленная войной планета, лакомый кусочек для контрабандистов, наркоторговцев и прочего жулья, которому без разницы на чем наживаться. А вот два десятка высыпавших из шлюзов и тут же растянувшихся в цепь спецназовцев с плазмометами, пожалуй, были перебором. Хватило бы и одного, ведь единственное корабельное оружие сейчас бегало где-то в лесу. Капитану оставалось только сохранять спокойствие со скрещенными на груди руками, поджидая гостей на верхней ступеньке трапа. Убедившись, что территория чиста и сопротивление не предвидится, захватчики убавили градус свирепости и выслали к кораблю парламентера, мужчину лет 35 в потрепанной военной форме с полицейскими лычками и в новенькой фуражке, видать, все, на что хватило госбюджета. Выглядел он, может, и не солидно, но серьезно. Судя по палаткам, бывалый вояка с худощавым обветренным лицом и выбеленными солнцем волосами. Полицейский поднялся по трапу, козырнул и сухо представился. «Старший инспектор планетарной полиции Ирэл Аш Сэй». Станислав Петухов, капитан и владелец этого судна, в свою очередь сообщил Станислав и натянуто пошутил. «Чему обязан такой чести?» Инспектор, не отвечая, обвел взглядом столпившуюся за капитанской спиной команду, а потом опустил его вниз, купоенно трущийся о полицейские сапоги котики. То ли аж Сэй знал, что кошки так вовсе не ласкаются, а помечают территорию, то ли просто их не любил. Но приязни в холодных серых глазах не прибавилось. — Это весь ваш экипаж? — Да, — ответил Станислав заминкой, которую вполне можно было списать на общую растерянность. Пока капитан не понял, кто эти типы и чего от них хотят, откровенничать с ними не стоило. К тому же формально Дэн считался оборудованием, а Вадим к экипажу никогда и не относился. «А где ваш бластер?» Наметанный глаз копа сразу засек и кобуру на капитанском боку, и что она пуста. «Дома в сейфе лежит», — собрал Станислав. «Это именное оружие, и дорого мне как память. Почему тогда кобуру оставили?» «Для солидности, я же капитан». Аж Сэй недоверчиво хмыкнул и распорядился. «Выйдите из корабля и покажите мне все ваши личные документы, а также на судно и на груз». «Ладно», — пожал плечами Станислав, доставая и протягивая инспектору свою паспортную карточку. «Но мне все-таки хочется знать, что мы нарушили. Или вы всех так встречаете?» Полицейский тщательно изучил документы, обнаружив пометку о службе в космодесанте, не то чтобы подобрел, но снизошел до ответа. — К нам поступила информация, что у вас на борту находится крупная партия биологического оружия. Капитан охнул от неожиданности. — Бред какой-то! Да у нас даже мелкой нет. Откуда б мы его взяли? — Значит, вам нечего волноваться, что мы его найдем, — с каменным лицом сказал инспектор за годы службы навидавшийся и более талантливых лагунов и махнул рукой своим подчиненным. — Ищите, — разрешил Станислав, хотя от него уже ничего не зависело. Команду мозгоеда тщательно обыскали и, согнав в кучу под присмотром четырех плазмометчиков, принялись за корабль. Несмотря на чистую совесть, капитан все равно волновался. После ящика с мусором он стал относиться к грузам гораздо подозрительнее и просил заказчиков вскрыть пару случайно выбранных контейнеров. Но если атомный фугас в мешке не утаить, то замаскировать пробирку или капсулу проще простого. Сосиски-то они не надкусывали? На осмотр корабля ушло примерно полчаса. Все это время оттуда непрерывно доносился шум, а порой отчетливый грохот, устрашая команду. А ведь только-только от скуки навели порядок в каютах. Наконец из шлюза высунулся один из спецназовцев и разочарованно доложил прохаживающимся возле трапа аж Сею. «Чисто!» Полина хихикнула. Судя по хаотичным черным мазкам, на одежде спецназовца ему досталось машинное отделение «Эй, чисто там не было» ну что убедились саркастически поинтересовался воспрянувший духом станислав мы еще только начали отрезал инспектор затаившихся бандитов и баллоны со зловещими символами его ребята не обнаружили но это еще ни о чем не говорило кроме того что преступники не полные идиоты вам придется последовать за нами в карантинную зону для более тщательного обследования судно «На каком основании возмутился самый юридически подкованный Вениамин? Вы же ничего подозрительного не нашли, и даже ордер на обыск не предъявили. Это нарушение наших прав». «Вы на шебе», — Ашсей прошел мимо задержанных к своему корвету. «Здесь ваши права несколько урезаны». Когда Вадим добрался до опушки, все четыре корабля уже готовились к старту и пару минут спустя взлетели. У спецагента было время выскочить на открытое место и призывно замахать руками, но он не стал этого делать. Если это действительно полиция, то вмешательство в ее дела обернется арестом в лучших традициях. Лицом в землю силовые наручники и долгие нудные разбирательства, кто ты такой и какое отношение имеешь к задержанным. А если это прикинувшиеся копами бандиты, то свидетель похищения им тем более не нужен. Во что Славик опять впутался? Корабли улетели в противоположную от города сторону. Вадим смутно помнил, что где-то в тех краях, километрах в тридцати отсюда, раньше была военная база, но найти ее в гуще джунглей, разумеется, нереально. Да и что с ней делать, если найдет? Снимать часовых и лезть через колючую проволоку или в ворота стучаться? Когда спецагент, наконец, оторвал взгляд от клубящейся над пустошью пыли, то обнаружил, что рядом с ним смирно сидит на корточках рыжий киборг. «Твою мать!» — вырвалось у Вадима. «Ты-то что здесь делаешь?» «Я думал, ты успел вернуться на корабль». «Капитан не хотел, чтобы я возвращался». «Откуда ты знаешь?» «Он меня позвал бы». «Как?» «Они же глушилку радиосигналов перед захватом включили. У меня тоже видеофон на полчаса отрубился». «Да, но если б Станислав Федотович сказал полицейским, что у него есть боевой киборг, они дали бы ему возможность меня позвать и деактивировать», терпеливо объяснил Дэн. «Вадиму пришлось признать, что киборг прав». Но вслух соглашаться спецагент не стал и грубо поинтересовался. Что здесь произошло? Я пришел сюда за 8 минут и 32 секунды до вас. Полицейские закончили обыск корабля и забрали его в карантинную зону. Зачем? Не знаю. Они что-то нашли? Нет. А это точно была полиция? Да. Уверен? Нет. Вероятность ошибки 2,7%. — Ты нормально отвечать можешь, придурок, — не вытерпел Вадим. — Рассказать мне, за какие темные делишки твоего капитана арестовали, а не да, нет, отгавкиваться. — Вы же контрабандисты, верно? У вас на корабле было что-то нелегальное, кроме того паскудного куста. — Нет. Дэн тоже был зол, растерян и встревожен, иначе не стал бы так откровенно нарываться. спецоген заскрепел зубами и с ненавистью выплюнул. — О, казакова отродье! Макс Уайтер не участвовал в создании моего генетического кода, бесстрастно парировал киборг. «Ты знаешь, о чём я?» «Нет?» «Блин!» Это было первое и единственное относительно приличное слово в последовавшей за ним тираде. «Фиг поймёшь, кибер издевается? Или действительно не понимает, что имеет в виду человек?» «Объяснять это ему Вадим точно не собирался». «Стоять! Ты куда?» «За кораблём». Дэн рассудил, что ждать мозгоеда в городе не имеет смысла. Неизвестно, насколько задержали команду и отпустят ли ее вообще. А по улицам Киборг быстро привлечет нежелательное внимание. Это же маленький городок, где все собаки наперечет не то, что бесхозный Декс-6. Ты же не знаешь, куда он улетел. Знаю. На военную базу и близ. Откуда? Ты что, был здесь раньше? Да. Воевал? Да. И на чьей стороне? На своей. Дэн размашисто шагал по пустоши, и чтобы держаться с ним рядом, Вадим то и дело переходил на бег. «Стой, кому говорю!» Спецагенту надоело изображать вьющуюся у хозяйских ног собачонку, и он нарочно, отстав на пару метров, нацелил бластер киборгу в спину. «Если ты не будешь выполнять мои приказы, я тебя пристрелю!» Дэн остановился, обернулся и задумчиво уставился на Вадима. Тот покрепче стиснул рукоять бластера, но киборг всего лишь перепроверил данные. Частота дыхания, сердцебиения размер зрачков собеседника, после чего заключил. «Не пристрелишь». И пошел дальше. Спецагент с досадой опустил бластер. Действительно, убивать единственного, пусть и крайне опасного союзника, было ошибкой, которую Вадим не совершил бы, разве что киборг нападет первым. «Ладно, поиграем пока по твоим правилам», — с ненавистью подумал спецагент. «В конце концов, я же профессионал». «Если я даже с работорговцами сумел сойтись, то неужели эту паскуду пару дней не вытерплю? А потом один звоночек куда следует, и готово!» Вадим сунул бластер в кобуру поправил сумку и, спотыкаясь на камнях, бросился догонять рыжего. «Да погоди же ты! Давай все обсудим!» Дэн даже не сбавил шаг, но, взбежав на невысокий холм, за которым скрылся киборг, спецагент обнаружил его стоящим на краю длинной глубокой расщелины, слишком широкой, чтобы ее перепрыгнуть. Придется идти в обход. Надо только решить, в какую сторону. — Базу наверняка охраняют другие киберы, — пропыхтел Вадим, пытаясь отдышаться. — Они живо тебя засекут и уничтожат. Если тебе и удастся справиться с одним-двумя, то выйдет еще хуже, на тебя объявят охоту, а возмещать ущерб придется Славику. И я буду осторожен. Дэн, тем не менее, не трогался с места. Он трезво оценивал степень риска, просто у него не было иного выбора как и других друзей. «Лучше пойдем со мной в город», — окрепшим голосом продолжил спецагент. «Я сниму номер в гостинице, выйду в инфранет и по своим каналам разузнаю, за что арестовали твою команду и чем это чревато». На самом деле судьба киборга Вадима совершенно не волновала, пристрелят туда ему и дорога. Но что он перед этим успеет натворить, страшно подумать. Идеальный способ разделаться со Станиславом, устроить резню на базе, а потом на голубом глазу заявить, что это сделано по приказу капитана, и будет Славик сидеть в камере по соседству с казаком, мотая на двоих сотню пожизненных заключений. Дэн снова посмотрел вперед. На другом краю пустоши бродило стадо крупных животных, которых программа полагала травоядными, но сами они в этом сомневались, как-то недобро обнюхивая камни и облизываясь. К счастью, им расщелина тоже казалась широковатой. Вы действительно хотите нам помочь? А то, хмуроно искренне буркнул спецагент. Почему? Вы же со всеми разругались и ушли с корабля. И что с того? Снова начал злиться Вадим. Не хватало ему еще перед кибером оправдываться, Причем тем, из-за которого эта каша и заварилась. Как поругались, так и помиримся. А если ты попрёшься на базу и всех там взбаламутишь, то ничего хорошего из этого точно не выйдет. Ни детектор, ни логика Дэна не находили к чему тут прикопаться. Но он все равно чуял подвох. «Ну, ты со мной!» — поторопил его Вадим. «Да», — решился Дэн, «если этот псих снова потратит заряды на ерунду, а реальной угрозы не заметит, у команды не останется даже такого мутного союзника. Надо как минимум довести его до города, а там по ситуации». «Тогда отдай мне бластер», — рано обрадовался спецагент. «Нет», — киборг развернулся и пошел назад, уже соизмеряя свою скорость с человеческой. К управлению космическим мозгоедом команду не допустили, но хотя бы позволили на нем остаться под надзором все тех же четырех спецназовцев и инспектора. Тед возмущался по этому поводу больше всех, едко комментируя каждое действие полицейских пилотов, пока ему в спину случайно не уткнулось дуло плазмомета, напоминая о вежливости. «О! Иблис!» Непонятно чему обрадовался Станислав, увидев, куда они садятся. «Надо же! Почти не изменилось, только маскировку сняли». Аж Сей покосился на капитана, но промолчал. Вполне возможно, что их сегодняшняя встреча была не первой, однако опознать в собеседнике раскрашенного под местный пейзаж разведчика или космодесантника в штурмовом бронескафандре, мельком виденного 10 лет назад ни тот, ни другой не сумели. Встречу космолетчикам организовали пышную, даже ковер до самого трапа расстелили, белый и едко пахнущий дезинфектантом. «Вы что, полагаете, что мы не только украли биооружие, но и выпили его?» Сделал Станислав последнюю попытку завязать разговор с инспектором, однако тот лишь поморщился и ускорил шаг. Протокол задержания потенциально инфицированных лиц был именно таков, и Ашсею тоже предстояло пройти неприятную процедуру дезинфекции, что не добавляло ему дружелюбия. По-хорошему, арест следовало проводить в скафандре биозащиты, но на корвете он был только один, и то, как выяснилось, в последнюю минуту поломанный, поэтому инспектору пришлось выбирать между угрозами заразиться и задохнуться. Вторая показалась ему более вероятной. Команду с почестями припроводили в комнату с голыми стенами и рядом зловещих отверстий под потолком, вообще-то вентиляционных, но при желании из них можно пустить что угодно, тот же ХБК, мгновенно разлагающий любую органику, и приказали раздеться. «Совсем?» — стыдливо уточнила Полина. «Не то чтобы она ожидала увидеть или показать нечто новое и шокирующее, Члены экипажа, живущие в тесном корабельном мирке, то и дело нечаянно вламывались друг другу в душ или в каюту во время переодевания. Но одно дело чисто для порядка завязать и швырнуть в тедо мочалкой, и совсем другое унизительный осмотр на глазах у всей команды. Суровые шепские полицейские оказались все таки не зверями и поставили для девушки узкую белую ширму. Медкомиссия состояла из трех глухо упакованных в спецкостюмы людей и возглавляющего их центаврианина в легкой серебристой униформе. Видимо, загадочное биооружие действовало только на людей. К счастью, основными инструментами исследования были не зонды и скальпели, а какие-то приборчики явно нечеловеческого происхождения, которыми медленно водили вдоль тела, вызывающие котку и дрожь. Хотя, возможно, в этом был повинен холодный воздух комнаты. У Полины уже и зубы постукивали. Осмотрев космолетчиков, медики перешли к их одежде, изучая ее с пристрастием покупательниц в дорогом бутике. Проверяли каждый карман, прощупывали и просвечивали все швы, разочарованно отбрасывая вещь за вещью в общую кучу, пока дело не дошло до Полининой тенниски, весело забринчавшей приколотым к воротнику амулетом. Разом насторожившийся центаврианин выхватил тенниску ассистента, отцепил безделушку и, держа у самых глаз, принялся перебирать подвеска за подвеской. Потом попытался оторвать одну из них, и тот не выдержал. «Эй, хорош, чужие вещи портить!» «Это принадлежат вам?» Центаврианин поднял голову и так холодно посмотрел на пилота темно-серебристыми, ничего не выражающими, по крайней мере, для человека глазами, что парень почувствовал себя подопытным объектом на лабораторном столе, но так просто не сдался. «Да, это память о моей сестре». Как давно она скончалась? — Чего? Да она тебя переживет. — Тогда ничто не мешает вам попросить у нее на память что-нибудь еще, — отрезал Центаврианин, роняя амулет на груду отсмотренных вещей. — У вас на борту еще есть подобные предметы? — Нет, но их полно в любой сувенирной лавке, — огрызнулся пилот. — Купи себе хоть сто штук и ломай на здоровье. Центаврианин оскорбленно моргнул третьими веками и продолжил осмотр. Но, судя по всему, ничего интересного больше не нашел. И медики, собрав свою загадочную аппаратуру и планшетки с пробами, крови удалились. «Нам уже можно одеваться?» — поинтересовался Станислав у потолка, куда, как он знал, была вмонтирована скрытая камера. «Можно» ответил Ашсей, заходя в комнату. От инспектора за три метра шибала дезраствором, и от осознания бессмысленности перенесенных мук вид копа был еще более кислым. И пойдемте со мной. Вы, капитан, в допросную, а остальные пока в камеру.